Глава 4. Я отправилась на приём к мэру с самого утра. Не знала, будет ли там очередь или нужно записываться. Просто стояла у дверей мэрии Эрстенграда до тех пор, пока кудрявая и седая помощница мэра не открыла двери. Вместе со мной в просторный светлый холл вошли ещё трое, но от волнения я даже не смогла их толком рассмотреть. Цель визита, спросила помощница. Меня зовут Николь Спрингвиль, я хочу попросить у мэра разрешения открыть сырную лавку. Чудный городок этот Эрстенград. Каждый раз, когда я говорила о местном сыре, на меня недоумённо смотрели и пожимали плечами, мол, не знаем, не слышали, не любим, не пробовали. День разрешения через неделю, следующий. Но попыталась было возразить я, помощница сурово зыркнула из-под кудрявой чёлки: Следующий, я сказала: "Да чтоб вас!" Захотелось грубо выругаться. Впрочем, я даже не знала толком, как надо ругаться. Проклятое воспитание. И что теперь делать? Отложу открытие, мне точно конец. Рикард увезёт меня в Азорград в мешке из-под сыра, который я решила продавать. Когда я уже обречённо плелась к порогу, услышала своё имя: "Спрингвилл, господин мэр вас примет". — крикнула мне женщина, чем вызвала возмущённый ропот в очереди. «Приказ мэра!» — рявкнула помощница. «Следующий!» Перед дверью кабинета мэра я остановилась и внимательно прочла табличку. К сожалению, имени мэра не было, только инициалы и фамилия. «Т» — не из «Тикс». Фамилия показалась странной, какой-то ненастоящей. Собравшись с духом, я постучалась. «Войдите», — ответил мне голос «Т». Здравствуйте. Сразу с порога я начала лучезарно улыбаться. Меня зовут Николь Спрингвиль, и я хотела бы открыть Мой взгляд натолкнулся на взгляд мэра, и голос сам по себе куда-то испарился. Перед грозным мужчиной, обладателем шикарных густых усов и постоянно бегающих маленьких глазок, я казалась почти ребёнком, и напрочь забыла всю заготовленную речь по одной простой причине. Прямо перед мэром на столе лежал листок. Большие чёрные буквы: "Розыск" и мой портрет ниже. Хороший портрет, явно отрисованный по семейным альбомам. "Доброе утро, Николь. Рад, что вы заглянули. Я ведь уж было решил за вами посылать. Посмотрите, какая прелесть пришла с утра из Азорграда. Похоже, кто-то очень хочет вас найти, раз прислал листовки." Во все крупные города, имеющие сообщение с севером. Непроизвольно я дёрнулась в сторону выхода. Хотя решение сбежать было бы глупым, охрана схватит в считанные секунды, и дождаться родителей, я буду в городских застенках. Ну ну, Николь. Мы ведь взрослые и разумные люди, поспешил меня успокоить мэр. Присаживайтесь, пожалуйста. Желаете чай, кофе? Я не успела ничего ответить, как он уже заорал дурным голосом: "Марианна, немедленно принеси в мой кабинет чай и сладкое". Потом перевёл взгляд на меня и расплылся в улыбке, которую я бы охарактеризовала как плотоядную. "Итак, Николь, Никки, можно я вас так буду называть? Итак, Никки, сегодня утром я получил занимательную ориентировку на вас. Конечно, я уже знал, что приехала странная девушка, слишком воспитанная и красивая, чтобы быть из простых. Сняла старый дом и очаровала буквально всех, кто встретился ей на пути. Но сегодня я был поражён. Хотите взглянуть? Он протянул листовку и усмехнулся, заметив, как дрожит моя рука. Розыск. Гласила информация о ориентировке. Николь Спрингвиль, 18 лет от роду, ушла из дома и не вернулась до настоящего момента. Последний раз её видели в драконпорте Азорграда. Может быть, не в себе. Ну обалдеть, вырвалось у меня. Не в себе? С ума они психи. Так я и думал, понимающе вздохнул мэр. Из дома сбежали. Уехала, поправила его я. Я же не ребёнок. И что стало причиной? Диспотичный отец, козней братьев и сестёр, неверный жених. Да, мне следовало догадаться. Вошла Марианна с подносом, на котором громоздились блюдечки и вазочки: варенье, мёд, пирожные и маленькие бутерброды. Это мэр всех так встречает, кто хочет в городе торговать, или только мне постоянно везёт? на боятельных мерзавцев. Мэр лично налил мне душистого мятного чая и протянул блюдце с пирожными. Угощайтесь, Никки. Я ничего не могла с собой поделать. Мэру доверия не было, а если и там снотворное, если он уже сообщил родителям, что я в Эрстенграде, сейчас меня усыпит и доставит прямо к дракону, который увезёт меня домой. Бросьте, Никки, рассмеялся мэр. За кого вы меня принимаете? Я не переправляю контрабандой молоденьких девушек, которых потеряли родители. Знаете, помню себя в молодости. Он закрыл глаза словно от переизбытка чувств, но всё равно меня не покидало ощущение, что это лишь спектакль. Я не собираюсь сдавать вас родителям и участвовать в воспитании. Мне это не интересно, и тратить время на чужие семейные разборки я не хочу. Посерьёзнел мэр. Вы ведь пришли, чтобы получить разрешение на торговлю. Считайте, что я заинтригован. сумеете меня убедить. Договоримся. От удивления я открыла рот и застыла прямо там, где сидела. Не выдавать? Мэр не станет меня выдавать? Да это подарок судьбы. Вы чёёк-то пьёте? Мне его дочка привозит, высокогорный. Я хочу открыть сырную лавку за Траторией Лая. Мэр слушал внимательно, заинтересованно, не знаю, делал вид или действительно интересовался. Я рассказала ему, что такое настоящий хороший сыр, почему он такой вкусный, какие блюда делаются с использованием сыра. рассказала о выпечке с сыром, о жареном сыре, запечённой картошке под сыром, сырном крем-супе, в салатах с сыром, сырных соусах и выдохлась на десертах. Осторожно посмотрела на мэра, сеясь понять, впечатлил ли его мой рассказ. Всё это замечательно и интересно. Вот только где вы планируете хранить ваш товар, Никки? Я не могу допустить чтобы жители моего города покупали продукты, которые хранятся неизвестно где. Дом, который я переделываю для сырной лавки, имеет множество помещений. Есть подвал, который я оборудую для выдержки сыра. Есть ещё кладовая, где я всё обошью корой снежного ящера, чтобы она хранила холод. К тому же я знаю от и до, сколько хранятся разные продукты, и буду следить за свежестью, ведь если кто-то купит некачественный сыр, Слухи распространяются быстро. Что ж, вы, похоже, знаете, что делаете, хоть и не лишены некоторой наивности. Знаете, я почти готов дать вам разрешение. Правда, взамен рассчитываю и на вашу помощь, милая Николь. Я сразу же на пригласие тревожное чувство внутри стало ещё сильнее. Надо было хоть из вежливости глотнуть чая, но я бы сейчас не смогла даже шелохнуться. Ну что вы так напряглись, Никки? Бросьте. Я не делаю неприличных предложений ровесницам своей дочери. Нет, нет. Я дорожу репутацией и даже ради такой хорошенькой девушки, как вы, не стану ей рисковать. Сейчас женское внимание получить куда как проще, нежели гнусным шантажом. Я говорю немного об иной помощи. Видите ли, Вам несказанно повезло получить в распоряжение большой дом, пригодный для торговли. Неслыханная удача, да. Город у нас тёплый и морской, много отдыхающих, а желающих им что-то продать и того больше. Поэтому я лишь хочу заручиться от вас согласием, что когда-нибудь в будущем, когда я к вам обращусь, вы поможете другим таким же энтузиастам. Скажем, отдав в их распоряжение часть подвала для хранения различных вещей. В Эрстенграде настоящая беда с прохладными темными складами. Вы не знали? Я чувствовала себя странно. Как будто играла в дурацкой постановке дешевого театра, где актеры проговаривают реплики лишь за тем, чтобы быстрее сбежать домой. Мы оба понимали суть разговора, но делали вид, словно и впрямь договариваемся о какой-то незначительной услуге. Вот только услуга эта выглядела нехорошо она выглядела. И мерзкий червячок сомнения не давал мне махнуть на всё рукой и согласиться. А что эти энтузиасты будут хранить? Наконец, чуть охрипшим голосом спросила я: Мэр рассмеялся. «Сущие пустяки, Никки! Сущие пустяки! Не забивайте свою хорошенькую головку ерундой! Так что будем дружить? Смотрите, что у меня для вас есть!» Мэр покопался в ящике стола больше для виду и извлёк золотистую карточку с витиеватыми вензелями по краям. «Это моё личное?» Он подчеркнул это слово «возволь». Разрешение на торговлю в Эрстенграде. Допуск в гильдию предпринимателей Эрстенграда. В Нижний совет города. Получив эту карточку, вы станете полноправной гражданкой Эрстенграда, получите защиту города и всяческую поддержку. Он усмехнулся, повертел карточку в руке, давая мне со всех сторон её рассмотреть. А ещё Никки Это разрешение не позволит увести вас силой. Даже если кому-то вдруг придёт в голову обвинить вас в преступлении, совершённом в другом городе, Эрстенград, будет вас защищать. Я буду вас защищать. Я огромными глазами смотрела на мэра и, кажется, забыла, как дышать. Карточка в его руках давала мне Сложно было сразу сообразить, какие именно возможности открывались с этим разрешением, но главное ни Рикард, ни родители не смогут увести меня домой. Даже если попытаются, мне будет достаточно пожаловаться на такое в управление, и всё дойдёт до советников короля, и озор град обяжут вернуть меня обратно. Но взамен за этот спасительный кусочек картонки Мэр хотел странного. Я не очень разбиралась в разных незаконных вещах, но разрешить попользоваться складом так себе компенсация за подобную щедрость. Значит, пользоваться складом будут обстоятельно, и не факт, что для меня безопасно. Хотя кого я обманывала? Выбора не было, а решать проблемы надо по мере их поступления. Соблазн отказаться и снова пуститься в бега был мимолётный, Дальше здание мэрии, я не уйду, и уже завтра окажусь в Азореграде. Хорошо, наконец сказала я. Договорились. Вы потрясающе разумная девушка, Никки. Расплылся мэр в такой улыбке, словно я подарила ему минуты наивысшего счастья. Он быстро расписался на карточке и почти торжественно вручил мне её лично в руки. Я поднялась. Я могу идти. До встречи, Никки, кивнул мэр. Уже когда я была в дверях, он меня окликнул: "Николь, я надеюсь, когда вы откроете вашу лавку, вспомните о налогах. Не забудьте вовремя их уплачивать". "Налоги. Замечательно. Ещё одна монета в копилку под названием Ошибки Николь Спрингвил". Не желая терять больше ни минуты, я припустила на рынок. В руке сжимала карточку мэра и боялась убрать её в сумку, словно она нужна была для ощущения реальности происходящего. «Теперь мне не страшен Рикард». От ликования хотелось смеяться. Я живо вообразила лицо бывшего жениха, когда он увидит карточку и поймёт, что я сбежала окончательно. «Теперь бы не провалиться с сыром и утереть ему нос дважды. А там так и быть». «Сделаю скидку на оптовые закупки для любовниц». В Эрстенграде был большой рынок, поделенный на две части — продуктовую и сувенирную. Торговцы побогаче держали лавки в домах, которые окружали торговую площадь. Но все, кто продавал молоко, хлеб и разные ингредиенты, сгрудились под навесами на открытом воздухе. Я сразу же пошла туда, где торговали молоком. И столкнулась с... с неприятным обстоятельством. Сыра не было. Не то чтобы совсем. У одной бабушки с аккуратной резной тросточкой я нашла головку самого обычного творожного сыра в рассоле. Но и на этом всё. В том, что сыр придётся готовить самой, я не сомневалась, но надеялась хотя бы на некоторое время обойтись перепродажей. Купи у деревенских сыр, разложи красиво на витрине кусочки поменьше. И вот готова лавка. Кому хочется покупать целую головку сыра? А вот кусочек бы купили многие. Но светлоликая Азара явно осерчала на девушку сбежавшую из города, которому покровительствовала багиня. И я решила, что раз уж мне улыбнулась удача у мэра, хватит с меня радости. Расстроенная, села на ступеньки неподалёку от рынка и принялась наблюдать. Молоко здесь не пользовалась спросом. И это для меня, как для северного жителя, было удивительно. Но люди в Эрстенграде предпочитали воду, хлебный напиток, соки и компоты, а никак не как ни молоко. Его, похоже, брали только молодые родители, да и то в небольших количествах. Меня охватил страх: "Есть ли я не найду того, кто продаст мне нужное количество молока?" Я просидела там больше часа, присматриваясь и подмечая, кто быстрее всех продаёт товар. Чаще всего приходили как раз к той бабушке, что продавала сыр. И я решила, что это судьба, не проверю, не узнаю, смогу ли добыть молока. "Здравствуйте", поздоровалась я с бабушкой. "Как торговля?" Та бросила на меня подозрительный взгляд. "Молитвами богини", отозвалась она. "Не жалуемся. «Вам молочка или творожку желаете?» «Тяжело стоять полдня». Вместо ответа спросила я, присматриваясь к товару. Всё было вкусное и свежее, чуть её не обманет. Работа, девочка, разная бывает и тяжёлая. Я честно зарабатываю. «Сколько вы молока в день привозите?» Я насчитала больше десятка крынок, укутанных холодящей тканью. В принципе, необычная. Если каждый день она будет мне привозить такой объём, на первое время хватит? 20 кувшинов. Уже нехотя ответила старушка. Её настораживали мои расспросы, тем более что я пока ничего не купила, и вообще наверняка выглядела подозрительно. А давайте я у вас их буду каждый день покупать, предложила я. Вам на рынке стоять не надо будет. Привезёте ко мне с утра да и всё. Вот у вас По половинке э на рынка стоит. А если всё сразу возьму, давайте за треть. Она молча на меня осмотрела, словно не соображала, чего я хочу. Интересно, где молоко-то верный берут? У нас трактирщикам привозили те же молочники, что и на рынке стояли. А в Эрстенграде о таком вообще слышали? Ну смотрите, вы каждый день сколько молока выливаете, которое и не купили, и прокисло. Кувшина в пять бывает. И портит много, отвернёшься, то руками залезут, то разобьют. Вот. А я у вас буду покупать всё. Прямо с утра, как надоите, привозите ко мне. Получайте деньги и весь день отдыхайте. Вы истоверны какой-то. Догадалась старушка. Почти. Кстати, вот этот сыр, кусочек попробовать можно? Она отломила мне небольшой кусочек от рассольного сыра и протянула на идеально чистом ноже. Я подмечала мелочи. Волосы старушки были убраны в косынку, все до единого, руки чистые, все инструменты сверкали. Да, пожалуй, её молоко я бы с удовольствием покупала. Сыр оказался довольно приятный на вкус, солоноватый с пряными нотками, не то базилика, не то какой-то смеси трав. Вот и небольшую головку такого сыра тоже буду брать, решила я. Не каждый день, но раз в 5-6 дней с удовольствием. А сливочки не делаете? Знаю госпожу Дионери, у неё очень вкусные. Мгновенно сориентировалась старушка и сливочки, и сметанка. Она почему-то так обрадовалась, что я хочу у неё покупать молоко, что вдруг разоткровение чилось. Склонилась ко мне и будто по большому секрету прошептала: "У нас все таверны молоко покупают у друга мэра. У нас не берут, хоть и вкуснее. Говорят, не могут лично себе берут. А кормить посетителей дискоть не положено, а то проблем не оборёшься. Ты эта девочка с какой будешь? Про правила тебе не бось не сказали. Не волнуйтесь, усмехнулась я, показывая разрешение. У мэра на меня другие планы. Я у вас буду покупать, и вы мне Подскажите, у кого ещё можно взять муку, соль, специи разные, и кто возит зелья? Заказик надо сделать. Обрадованная неожиданно свалившейся удачей, старушка быстро нашла мне желающих продавать всё, что нужно. Спустя пару часов у меня была договорённость на молочные ингредиенты, зелень, овощи и муку, кое-какие специфические кулинарные инструменты. Я забежала в лавку специй и взяла Несколько десятков мешочков с ароматными травами и порошками. А ещё заскочила к Зелье торговцу и заказала два десятка зелий для сыра. Если он и удивился, то ничего не сказал. Зелья возили из столицы, и в том, что там будут нужные мне составы, я не сомневалась. Королевская семья сыр уважала. Даже если он найдёт треть, я смогу сделать не меньше десятка разных сыров. К обеду Когда от всех денег осталась ровно половина, я была выжата как лимон, и оставалось лишь купить пресс. Некоторые виды сыра требовали выдержку под прессом. С ним вышла самая главная проблема. Его просто не было. А о специальных прессах и говорить не приходилось, но даже тяжёлых кусков железа я не нашла на огромном базаре. Ходила часами, примериваясь то к статойеткам, то к толстым книгам. ничего достаточно тяжёлого ладно решим проблему чуть позже я ещё не разбирала чердак дома и не прибралась в подвале где нужно всё хорошенько вычистить в подвале я собиралась хранить сыр поэтому для его очистки планировала привлечь магию эрстенград действительно был южный и к полудню солнце разошлось настолько что я больше не смогла бродить по рынку Пришлось вернуться домой, чтобы наспех съесть пару хлебцев с молоком и обдумать дальнейшие действия. Правда, едва я открыла блокнот, и явился Рэд. Дверь дома оказалась не заперта. "Стой там", крикнул он мне, когда я хотела было выйти в торговый зал. "Это сюрприз". Поняв, что он принёс вывеску, я подпрыгнула от нетерпения. Сердце быстро-быстро стучало, сама не знаю почему. Наверное, Как и все девушки, я обожала красивые картинки. Закрой глаза, попросил сосед. И спустя полминуты я услышала: "Открывай". Он стоял, изрядно нервничая, ждал реакции на вывеску. Доска лежала у его ног. Фон red оставил естественный, деревянный, и вообще вывеска выглядела просто, но в то же время очень красиво. Будто бы от руки, нарисованные желтым мелом буквы, даже при дневном свете ярко сияли и хорошо читались. А в слове «сыра» буква «С» была изображена как сырный полумесяц с дырочками. «Потрясающе!» — выдохнула я. Ред с облегчением улыбнулся. «Тебе правда нравится?» Я долго думал, как нарисовать. Хотел сначала всякие вензеля и строгий текст, Но потом подумал, что тебе совсем не подходит строгость. Ты яркая и забавная. Он смутился окончательно. Это было мило и в то же время необычно. В моём присутствии не смущался ещё ни один мужчина. Когда они дарили подарки, обычно смущалась и стеснялась я. А вот так, чтобы с искренней радостью ждать моей реакции. Разрешишь разрисовать зал? Вдруг спросил Рэд в стиле вывески: "Я думаю, внизу по стенам можно сделать полосу с сырным узором. Позади прилавка нарисовать что-то типа сырной мозаики. Ну, знаешь, такие пазлы из разного сыра". Рэд: "Это очень много работы". Попробовала было возмутиться я, но художник уже не слушал моих возражений. Он, вдохновлённый перспективой, носился по залу и прикидывал, где и что будет смотреться. Наверное, этому залу и впрямь не хватало индивидуальности. Я снова взглянула на вывеску. Что ж, теперь я просто обязана была довести дело до конца. Королева сыра обрела не только имя, но и лицо.